Глава пятьдесят первая. Пусть мы и не боги, но наша магия, заключенная в камне, помогла Свете сохранить жизнь незнакомому дракону и заживить самую большую и страшную рану на брюхе дракона. Не до конца, конечно, и огромный порез, идущий через все брюхо, будет заживать еще долго. Но это и не страшно. Главное — Патина на чешуе, обозначавшая близкую гибель, пропала. Дыхание дракона выровнялось, и теперь он просто спал, впав в обычное для драконов оцепенение. «Все, девочки, теперь и вам, и им нужно отдохнуть». Вардо переживал за дракона так, словно он его брат, и даже сейчас, когда все закончилось, выглядел слегка бледновато. но я уже так привыкла к странностям, что почти не удивилась. Драконы, как и все разумные, конечно, помогают друзьям в беде, сохраняют верность семье и готовы пожертвовать жизнью, защищая драконьи острова. Но, тем не менее, каждый дракон больше одиночка. И ни один нормальный дракон — не станет переживать за чужака, погибшего в бою за право продолжить свой род. Но наши-то драконы ненормальные, так что...» «Да», — кивнула Света, и от этого движения ее повело в сторону. Она выложилась на все сто процентов и выглядела теперь еще более бледной, чем обычно. Влада успела подхватить ее, прежде чем она упала. «Ой, прости». «Я что-то плохо держусь на ногах». «Ничего», — кивнула Влада. «Поешь, выспишься и будешь как огурец. А пока Вардо тебе поможет». «Вардо», — позвала она своего дракона. Он обернулся, внимательно посмотрел на Владу, на Свету и кивнул. Потом, так ничего и не спросив, подхватил Свету на руки и легко понес ее к дому. «Влада же догнала меня». и, склонившись к уху, шепотом спросила. «Краса, скажи, когда мы собирали магию, ты не почувствовала ничего странного?» Я кивнула. «Почувствовала. Меня как будто бы распирало изнутри, не стала я врать. У меня однажды уже было такое, когда я использовала магию». «Вот и меня тоже распирала задумчиво произнесла Влада. и Саша сказала, что ощущение то же самое, и Алиса. У Камилы я, правда, не спрашивала. А магию я и раньше использовала, но еще ни разу ничего подобного не было. «Угу», — ответила я. «Но я думаю, все же из-за магии. Просто у вас с сестрами больше сил, и вы редко используете всю магию, а у меня ее мало». «Может быть, ты и права», — нахмурилась сестра. Но мне кажется... В общем, я как-то расспросила Вардо, как он превращается в дракона. Он сказал, что просто выпускает свою внутреннюю суть, и все происходит само собой. И когда мы стояли в круге, мне показалось, что она не договорила, потому что в этот самый момент раздался дикий вопль, кричала Света. Мы с Владой переглянулись и, не раздумывая, рванули к дому. За беседой мы немного отстали, и теперь вся остальная компания уже вышла на лужайку перед домом, пока мы шли между полями и огородами. а, -а, -а, -а истошно орала Света. Расстояние между нами было совсем небольшим, не больше двух-трех десятков шагов. Но пока бежали, я успела передумать сотни мыслей. Сто раз испугаться и приготовиться атаковать магией. Сама не знаю, как так получилось, но к тому времени, когда перед нами открылась вся картина происходящего, у меня в руках оказался огненный шар, а у Влады — водяной. Мы готовились защищать сестер и Вардо от любых врагов. Но врагов не было. Ну, кроме Светы, которая бегала вокруг нашего нового каменного дома, Забыв про усталость и магическое истощение, и вопила, что есть мочи, не в силах справиться с восторгом. А, -а, -а он каменный, каменный! кричала она, ощупывая руками стены, словно пыталась обнять дом целиком. Вы видите, он каменный! Уф! вздохнула Влада. Магический заряд моментально впитался в нее, словно его и не было. Только несколько капель воды упало на землю. — Ты чего кричишь? Мы с красой решили, на вас кто-то напал. — Ах, да, дом! Я тоже втянула в себя магию, заставив пламя потухнуть. Я совсем забыла. Мы еще когда с Камилой бежали к карациям, видели, что дом изменился и стал каменным. — Очень интересно, — наморщил лоб Вардо. А мы думали, что вид дома зависит от количества пар, Но когда появились вы Свитто, ничего не изменилось, а сейчас пары еще нет, а дом уже изменился. Э, -э, -э протянула я, кто это вы? Может, он зависит от количества попаданок, предположила Алиса. Мы Свитто думали об этом, ответил одновременно на два вопроса Варду. Но тогда тоже ничего не сходится. Даже сейчас вас уже шесть. а дом только-только стал каменным. «И неизвестно, сколько раз ему еще нужно преобразиться, чтобы стать...» Он внезапно запнулся и замолчал. «Чем?» — не выдержала Влада. «Что чем?» — Вардо сделал вид, что ничего не понял. «Ты про дом?» «Да, про дом. Ты сказал, что неизвестно, сколько раз ему нужно преобразиться, чтобы стать чем?» Вардо замахал ресницами, делая вид, что резко отупел. Или наоборот, он один в своем уме, а мы с сестрами разом сошли с ума и слышим то, что никто не говорил. «Каменным домом? Не понимаю, о чем ты». Вардо рявкнула Влада и сделала шаг к своему дракону. «Не строй из себя идиота. Раз начал говорить, то договаривай». «Так мне нечего сказать», — пожал плечами Варду. Но я-то видела, как в его глазах появилось, и тут же пропало сомнение. Теперь я тоже была уверена, что от нас что-то скрывают. «Тебе конец, скользкая ящерица!» Глаза Влады вспыхнули, и она еще на шаг приблизилась к замершему у крыльца дракону. «Ты мне все равно все расскажешь, а иначе...» Она запнулась. «А иначе что?» — включился в их привычные уже брачные игры Вардо. «Что ты мне сделаешь?» «Запытаю», — выдохнула Влада с утробным рычанием. И, сделав еще пару шагов, попала в объятия Вардо. Не поворачивая головы, сообщила. «Девочки, мы в дом». Глаза у Вардо вспыхнули и загорелись от внутреннего драконьего огня. выдавая крайнюю степень его заинтересованности. Наша парочка, вцепившаяся друг в друга, как утопающий в спасательный круг, исчезла в дверях нового дома. Я добрела до скамеечки, которую соорудил Тирго, как раз для таких случаев, и плюхнулась на нее. «Теперь ждать нам на улице не меньше свечи». Сёстры, кроме Светы, которая все еще обнималась с домом, и Камилы, которая еще ни разу не видела ритуальных игр нашей неугомонной парочки, присели рядом. «Садись», — кивнула я Камиле, — «это теперь надолго». «И пока есть время, ты можешь рассказать нам о себе», — улыбнулась Саша. «Кто ты? Откуда? Как попала сюда и что было потом?» Камила осторожно присела на край скамьи, слегка отделившись от всех нас. Махнула рукой в сторону дверей. «Они всегда так?» «Ага», — ответила Алиса и добавила со смешком. «Ты привыкнешь. И к таким вот скандалам, и к тому, что среди ночи раздаются непристойные звуки. Знаешь, как Влада кричит в этот самый момент? Она фыркнула и застонала тоненьким голосочком. «Ой, божечки, божечки, божечки!» — рассмеялась. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Именно такие крики частенько будили меня ночью. А вот Саша внезапно покраснела. «Завидуй молча!» — выпалила она и отвернулась. «Ой, Саш, это ты, что ли?» — Алиса слегка побледнела. «Прости, я не знала. А по поводу...» «Так завидую я, молча!» Вот где летает мой дракон? Я тоже хочу влюбиться, как вы, сбегать с драконом в дом, как Влада и Вардо, и кричать по ночам, как ты. Ну, или в крайнем случае, как Вид, то с красой. Ходить рядом друг с другом кругами, делая вид, что ничего нет. Ты не понимаешь, начала я, но Алиса меня перебила. Кто о чем, а краса, как всегда, о том, что драконы опасны, и рассмеялась. «Да, драконы опасны!» Мне стало обидно от ее слов. Я сжала губы, чтобы не сказать чего-нибудь обидного. Но все же не сдержалась. «То, что нам с Владой и Сашей повезло, не значит, что повезет всем!» «И мне тоже повезло», — улыбнулась Камила. «Хотя, когда я попала сюда, я думала совсем по-другому».